Глава восьмая. Так же, как старый Шверер и как лорд Крейфельд, Отто сразу после ужина улегся в постель. Он порядком устал и не видел никакого смысла в том, чтобы одиноко торчать в маленьком зале гостиницы за стаканом кислого вина или тащиться в какое-нибудь место, где развлекались офицеры проходящих войск. Хозяину гостиницы пришлось трижды постучать ему в дверь, прежде чем Отто проснулся. «Господина майора просят к телефону». Уверенный в том, что тут он никому не может понадобиться, Отто хотел было послать хозяина ко всем чертям, но окончательно очнувшись, сообразил, что в тревожное предвоенное время может произойти любая неожиданность, и, шлепая туфлями, поплелся к телефону. Однако его слепающиеся глаза сразу открылись, и сон вылетел из головы при первых же звуках голоса, которые он услышал в телефонной трубке. «Шверер, мне нужно вас видеть». «Как вы меня разыскали?» — вырвалось у Отто. «За одно то, что мне пришлось вас расыскивать вместо того, чтобы получить от вас самого сообщение об изменении маршрута англичан, с вас следовало бы снять голову», — сердито ответил Крона. «Где мы увидимся?» «Разумеется, не у вас. Приезжайте сейчас же». Помолчав, Крона назвал перекресток дорог в десятки километров от гостиницы и в заключении повторил. «Сейчас же! Слышите?» Через несколько минут, разгоняя мощными фарами дождливую мглу, Лемка осторожно вел генеральский «Мерседес» извилистой горной дорогой. По-видимому, Кроне переоценил возможность езды в такую погоду на мотоцикле. Стук его мотора послышался лишь минут через десять после того, как Лемка достиг условленного места». — Включите малый свет и поднимите внутреннее стекло, — приказал Отто Лемке и, подняв воротник, вылез на дождь. — Можем говорить в вашем автомобиле? — спросил Кроне, пряча свой мотоцикл в кусты. — Вполне. Кабины разделены двойным стеклом. Отто поспешно распахнул дверцу Мерседеса, так как ему было вовсе не по душе стоять под дождем, забиравшимся за воротник плаща. Он сказал Лемке, поезжайте потихоньку с тем, чтобы через полчаса вернуться к этому же месту. Усевшись на место, где обычно сидел генерал, Кроне осмотрел стекло между кабинами шофера и пассажиров и задернул на нем шторку. Лемке не нужно было объяснять значение этих приготовлений. Он понял, что происходящее за спиною не для его ушей. И под ласковое воркование мощного мотора мягко тронул машину, приготовившись сосредоточить все внимание на трудностях горной дороги. Но каково было его удивление, когда из маленького раструба переговорной трубы, расположенного возле самого его уха, ясно послышался голос подсевшего к ним незнакомца, В первый момент Лемке подумал, что это обращается к нему с каким-нибудь приказанием. но следующий миг понял, что в прошлую поездку генерал попросту не заткнул переговорную трубу резиновой пробкой. «Значит, будет слышно каждое слово, произнесенное незнакомцем, а, может быть, и ответы «Отто». из Изрупа расслышалась. «Похоже на то, что вашему воинственному родителю... Скоро удастся размять кости. И реплика Отто. Кажется, он больше всего боится, как бы дело не кончилось миром. К сожалению, такая возможность не исключена. Не вижу предмета для сожалений. Непременно протелеграфируйте ваше мнение фюреру. Разве он... «А вы в самом деле не понимаете, за каким чертом сюда тащатся эти английские селедки?» «Я не занимаюсь политикой», — кисло пробормотал Отто. «Я всякий раз забываю, что вы конченый человек», — насмешливо произнес Крона. «Вы могли вообразить, что все это снаряжение вытащили к границе только для того, чтобы продемонстрировать каким-то двум англичанам?» «Подумаешь!» «Много толку в том, что испугается какой-то лорд, которого хорошая свинья интересует больше всей Чекословакии. «Откуда вы знаете?» «Мы должны во что бы то ни стало опередить этих идиотов, стремящихся поднести фюреру чекословакию в шоколадной бумажке». «Мы и так уже у границы, а должны быть за нею раньше, чем англичане и французы окончательно запугают чехов». и те подымут руки. Поняли? Не совсем. Одним словом, вы здесь не для того, чтобы спать и вкусно обедать с лордами. Об этом я догадываюсь. Но отец пока только восторгается войсками и не говорит ничего такого. Пусть восторгается на здоровье. Пока дело не в нем. Но я дурно понимаю по-английски». «Не нужно изъясняться, как Уальд, чтобы отправить двух английских тупиц на тот свет!» Лемке поймал себя на том, что нога его сильнее нажала акселератор. В автомобиле воцарилось молчание. Вот снова говорит Крона. «Не стройте из себя нервную девицу, и поймите, что если бы чехи убили наших английских гостей...» Мы без долгих разговоров вошли бы в Чехословакию, и Бенешу пришлось бы распроститься не только с судетами, а и с Прагой. Почему же не слышно голоса Отто? Впрочем, и того, что говорил Кроне, было достаточно, чтобы раскрыть страшный замысел нацистов, связанный с поездкой генерала Шверера. Чем дальше Лемке слушал, тем страшнее становились детали плана, излагаемого крона «Не распускайте слюни, Шверер! Вам не из чего выбирать!» «Да, по существу, у вас нет и особых причин волноваться!» «Поверьте мне, если бы жизнь вашего отца понадобилась англичанам в качестве предлога для вторжения, они не задумывались бы поручить его убийство вам самому!» Лемке хорошо расслышал испуг в возгласе Отто. «Вы с ума сошли!» «Я не вкладываю пистолет вам в руку и не говорю. Помните, Шверер, как вы стреляли виззе в спину одного человека?» В машине наступило короткое, но выразительное молчание. «Может быть, дело было в той угрожающей интонации, которую Лемке уловил в голосе крона и от которой неприятный холодок пробежал у него по спине?» Теперь голос Крона зазвучал насмешливо. «Вам очень не хочется, чтобы я называл это имя?» «Пожалуйста. Но постарайтесь, чтобы ваша память работала как хороший фонограф. Следующий ночлег приготовлен вам по ту сторону границы, в Рейхенберге. Вот тут. Смотрите на карту». «Англичане собирались быть завтра в Праге?» «Нам удобнее брать их в Рейхенберге. На чешских картах он называется «Либерец». «Значит, ваше дело – сделать так, чтобы миссия застряла там». «По соседству есть великолепное свиноводство. Можете свозить туда этого кретина-лорда. Ночевать вы должны в отеле «Золотой лев». «Гутенберг-штрассе, 3». «Запомните». «Золотой лев. Комната англичан и генерала в билетаже. Рядом. Подождите, не перебивайте меня. Никто из них не станет возражать. Отличные апартаменты, зелень под окнами, вид на старинный замок. Я не могу поместить отца рядом с комнатами, в которых вы чего-то не договорили. Позвольте мне поместить отца в другом этаже». — Нет. — Хотя бы в другом конце коридора. — Нет. — Зачем вам это нужно? — Неужели я должен называть все своими словами? В голосе Отто послышалось отчаяние. — Честное слово. — Я не понимаю. Наступила пауза. Снова заговорил крона Убийство англичан — Хорошо. но если добавить к ним немецкого генерала, будет отлично. Ну, — Ну-ну, спокойно, Шверер, спокойно. Я уже предупредил, нам не до сантиментов. Лемкес одрогнулся, с трудом удерживая руки на руле. Он отлично понимал, что теперь его собственная жизнь зависит от того, заметит ли те двое, что переговорная трубка не закрыта. Если заметят, выстрел в затылок и все. А он боялся теперь не только за собственную жизнь. Он стал обладателем тайной провокации, от предупреждения которое зависело, быть может, спасение Чехословакии, выбить предлог для вторжения из рук Гитлера. Вот что он обязан теперь сделать. Отто продолжал молчать. Говорил один Кроне. «Я знал». что не могу в этом деле положиться на вас с вашими бабьими нервами. Все произойдет почти без вашего участия. Завтра в Рейхенберг приедет иностранная журналистка, француженка. Кроны громко рассмеялся. Вы неблагодарный свинтус. Я предусмотрел для вас даже то, чтобы вы могли провести приятную ночь с вашей курочкой. Сюзан? «Послышался возгласотто. «А вы не верите в мою любовь к вам? «Однако слушайте дальше. «Француженка приедет, чтобы проинтервьюировать генерала и англичан. «Вы должны устроить это свидание. «Она забудет в комнате одного из них свой дорожный НССР. «Если хватится и будут искать владелицу, «ваше дело сделать так, чтобы он все-таки остался на месте». «Этого будет совершенно достаточно, чтобы разнести в клочья половину отеля». «А остальные? Мы? Я?» «Неважно. Это деталь. А вас там не будет. Вы будете у своей подруги в другом отеле, по официальной версии, чтобы вручить ей проверенный текст интервью». «Понятно?» Чем вы будете заниматься в действительности, ваше дело. Советую при этом не терять времени, так как в тот момент, когда раздастся взрыв, вы будете обязаны застрелить всю Сюзан из этого вот маленького дамского Вальтера. Держите же! Он не кусается. Обыкновенный пистолетик чешского изготовления. Не вздумайте стрелять ей в спину, как... «Не нужно и в затылок, как вы стреляли шлейхеру. Она должна иметь вид самоубийцы. Лучше всего в висок. Пистолет вложите ей в правую руку. О последствиях не беспокойтесь. Кажется, я еще не сказал, что «Несесер Цюзан» устроен так, что после взрыва от него должна остаться деталь, ясно обличающая для любого профана, что это была не столько принадлежность дамского обихода, Сколько адская машина чешского происхождения. Вот и все. Не забудьте, не следует слишком афишировать, что журналистка прибудет под именем француженки. В подкладке ее чемодана будет спрятан паспорт на имя чешки. Лемке мучительно думал над тем, как скрыть от пассажиров то, что он слышал. Все. Он резко затормозил, и, поспешно выскочив из автомобиля, распахнул дверцу пассажирской половины, чтобы предупредить возможное желание Отто нагнуться к трубке. «Не могу ли я просить господ выйти? Я должен достать инструмент из-под сиденья». Лемке чувствовал, как дрожали его руки, когда он поднял подушку, и, доставая первый попавшийся ненужный ему инструмент, мимоходом заткнул переговорную трубку. «Господа могут занять места. Ровно через минуту мы поедем». Повозившись для виду под капотом, он поспешно сел на свое место и тронул автомобиль. Теперь ему было важно, чтобы дальнейшее указание Отто отдал ему именно по переговорной трубке. Когда Отто потянулся к ней, Кронев встревоженно остановил его. «Тут трубка?» «Какого же черта вы не предупредили?» Он не слышал ни звука. «Это нужно проверить». Крона приблизил губы к самому раструбу, из которого торчала медная крышка пробки. «Алло, шофер!» Лемке не отзывался. Крона позвал еще громче. «Кажется, в порядке», — сказал он, успокоившись. «Но через некоторое время, когда они уже ехали обратно...» Неожиданно крикнул в закрытый раз труб «Стоп!» «Немедленно стоп!» Автомобиль продолжал катиться. Кроне окончательно успокоился. Шофер действительно ничего не слышал.